Нужды идти в туалет не было. Просто не хотел, чтобы Джинелли увидел, как он плачет. «Что он тебе сделал?» — спросил Джинелли. «Отравил еду?» Билли расхохотался, впервые за долгое время смеялся так от души. Сел в кресло и хохотал, пока слезы снова не потекли из глаз». «Как я люблю тебя, Ричард!» — сказал он, когда смех постепенно сошел на нет, перейдя на отдельные хихиканье и хмыканье. Все, включая мою жену, думают, что я сошел с ума. Последний раз, когда мы с тобой виделись, у меня было 40 фунтов лишнего веса. И вот посмотри теперь, репетируя, понимаешь, роль огородного пугала для новой постановки «Волшебника изумрудного города». И первое, что слышу от тебя, отравил ли он мне еду?» Джанелли нетерпеливо отмахнулся от полуистеричного смеха, равно как от комплимента. Билли подумала, ленке и Джанелли мыслят одинаково. Когда речь идет о мести и ответной мести, они теряют чувство юмора. «И что, отравил?» «Думаешь, что-то вроде этого. Сколько ты веса потерял?» Глаза Билли обратились к зеркалу во всю стену. Кажется, у Джона Д. Макдональда он читал, что в современных американских мотелях каждая комната напичкана зеркалами, хотя большинство постояльцев — толстые бизнесмены, которые не проявляют интереса к лицезрению самих себя в голом виде. Он, правда, был в диаметрально противоположном состоянии, но вполне мог понять антизеркальные настроения Подумал, все дело в его лице. Нет, не только. Размер черепа остался тем же, только венчал он столь хилую структуру, что напоминал перезревший большой подсолнух. «Я никогда не сниму с тебя его, белый человек из города», вспомнил он слова старика. «Так какой вес, Уильям?» переспросил Джинелли. Голос его был спокойным, даже мягким, Но глаза странно и загадочно блестели. В деле никогда раньше не замечал такого блеска в глазах других. И это вызвало некоторую нервозность. Когда это началось, когда я вышел из здания суда, и старик коснулся меня, я весил 250 фунтов. Нынче утром взвесился до обеда, было 116. Ну, то есть 134 фунта.